Около музыкального магазина Саша и Марта оказались минут через сорок. Город слегка обезумел на выходных и организовал пару-другую длинных пробок и кучу заторов, явно выражая свой протест против такого большого количества личного транспорта. Ника, к которой к этому времени уже приехали родители, позвонила кузине, объяснила ситуацию и пообещала приехать к музыкальному магазину в самом скором времени. Благо он находился не слишком далеко от её района, со слегка необычным, но совершенно уже привычным для горожан названием Южная пристань. Когда-то Саша тоже жил в этом районе и, кажется, всякий раз оказываясь в нём, вспоминал свою буйную юность. Всё-таки прошлое тянуло его к себе. Карлова пару раз подмечала это, но некоторые вещи оставались для неё непонятными. Как-то раз они ехали по одной из полупустынных вечерних улиц Южной пристани на очередное свидание. Ника сказала родителям, любящим совать свои заботливые носы в её личную жизнь, что отправилась в гости к Дашке. И Александр увидел вдали, от заселённых домов и прямой как стрела дороги, заброшенную стройку. Она мрачно возвышалась над пустырём на фоне серо-фиолетового запада неба, кое-где прорежённого оранжевыми полосами щупальцами отталкивая взгляды оптимистов своим угрюмым сумрачным видом, а взоры пессимистов злорадной свободой внутреннего духа, если таковой, конечно, имеется у неодушевлённых предметов. Это место пользовалось дурной славой лет 6 или 7. С тех самых пор, как подрядчики обанкротились, оставив строительство огромного панельного многоэтажного дома незавершённым. По стройке частенько лазили местные мальчишки, усердно ищущие приключения на свою пятую точку, тусовались неформалы, обожающие фотографироваться среди печального декаданса строительных развалин, а также каратали ночи лица без определённого места жительства. Пару раз со стороны стройки слышали крики, а однажды там даже нашли труп, и популярности эти факты стройки не прибавили. Напротив, местные жители ратовали за то, чтобы это злополучное место приказало долго жить, превратившись наконец во что-то приличное, и надо сказать, их желание стало близко к исполнению. Сейчас в этом мрачное место пригнали краны, машины со стройматериалами, ещё какую-то технику, а также поставили охрану. Поэтому поговаривали, что строительство возобновится со дня на день, но уже не дома, а торгово-развлекательного комплекса. Вот тогда-то, в тот момент, когда Ника и Саша проезжали неподалёку от стройки, девушка и поняла, что её бывшего прошлое всё-таки хорошенько цепляет. Это продолжалось всего секунд 10 не больше, но живущая интуиция Карлова, полна почувствовала горечь исходящую от своего чернолосого спутника, чуть сильнее, чем нужно, сжавшего руль и глядевшего в сторону стройки внимательно, но не прищурившись, изучая, как Саша это делал, когда видел что-либо интересное она против, немного более широко раскрыв глаза, чем обычно. Если бы Ника была экстрасенсом, способным читать мысли и видеть образы в чужих головах, она ощутилась бы в полутёмном, странном, грязном месте, освещённом лишь мощными фарами нескольких заведённых машин, да тусклым светом осенних звёзд, около холодных стен заброшенного недостроенного здания с пустыми окнами, похожими на чёрные дыры, вместе с неспокойным, опасным очень шумном от мужских выкриков. В месте, где витали вперемешку пьяная злоба и не менее пьяный азарт, оскорбленная честь и желание выйти победителем, с трудом скрываемый страх и воистину генетическая жажда быть сильнее, хитрее и ловчее, чтобы выжить. В голове Саши с бешеной скоростью, во много раз превышающей скорость его автомобиля, проносились сквозь вспышки черно-белые смазанные картинки. Раз — Он стоит с компанией молодых людей, в чьих жилах кипит кровь. Они кричат, смеются, у кого-то в руках биты, у кого-то пиво. 2. С удивлением замечает незнакомого типа рядом со своим другом, которого давно уже не видел. 3. Он затягивается паршивой сигаретой, которую стрельнул, и лениво смотрит на приближающуюся врождебно настроенную толпу незнакомых ребят. 4 видит, как его разозлённый друг махается с парнем в светло-зелёной одежде, а не на равных. 5. Сам уже дерётся с кем-то, ничего не видя вокруг, кроме соперника, и каждая мышца напряжена. И все вокруг дерутся. Стенка на стенку. 6. Помогает подняться кому-то из своих. 7. Дерётся уже с другим и пропускает от него удар. 8. Видит перед собой окровавленное тело. Видит его и в девятом кадре. Кровь отлично заметна на светло-зелёном. Да и нош видна отлично. А в десятом? В десятого он тогда не увидел, потому что голос Ники вызвал Сашу из темницы воспоминаний. Куда ты смотришь? спросила удивлённая девушка, увидев, что Александр внимательно глядит потемневшими от чего-то зелёными глазами в сторону ограждённой стройки, а не вперёд на проезжую часть, на которой его БМВ, между прочим, был не единственной машинкой. «Эй, алло, Дионов! Голову поверни прямо! Врежешься же куда-нибудь или в кого-нибудь. А я ещё слишком юна, чтобы умирать из-за твоей безалаберности». Саша не без волевого усилия оторвал взгляд от стройки и стал смотреть вперёд, как того требовали правила дорожного движения. «Не бойся, глупая». Я ас в вождении, ответил он. Слушай, ас, от чего ты так туда уставился? Привидение увидел, усмехнулась Карлова. Почти, кривовато улыбнулся Саша, и Нике даже стало как-то страшновато от этой злой сухой улыбки. Привидение из прошлого. Это как? Обыкновенно. Я тебя не понимаю. Ненавижу, когда говорят загадками нахмурилась становившаяся капризная около него Ника. А вот если бы рядом был Кларский, она и слова бы лишнего не сказала. Никиточка умел поставить на место одним взглядом. «Это неприятное место. Подрался я там как-то по малолетке», — сказал брюнет, всё так же странно улыбаясь. «С кем?» «С человеком. Много их было». «Стенка на стенку, что ли?» — со знающим видом спросила Ника. Всё местное пацаньё, самого разного возраста, обожало шастать на эту стройку, чтобы устроить в ней очередную драку. Чаще всего как раз стенка на стенку. При этом обязательно сие действо кто-нибудь снимал на дешёвую камеру, а кто-нибудь потом накладывал на видео пафосный рэп. Да, подтвердил Никины догадки Александр. У моей знакомой со школы братик двоюродный тоже вот так года 4 назад подрался на этой стройке, и ему голову проломили. А ещё одному вообще чуть инвалидность не дали после такой драки. Идиоты вы, парни. Покачала головой Ника. На это Саша ничего тогда не ответил. Он ещё раз взглянул в сторону стройки и повернул своё серебрянное авто влево, чтобы унестись от этого места подальше. Он не любил вспоминать ту драку, последнюю детскую в его жизни, после которой всё переменилось. Выходи, кивнул Александр Марти. Куп им тебе наконец за твои старания скрипочку. Тебе нравится играть на ней? Нет, я просто так уже сколько лет музыкой занимаюсь. Подумала про себя девушка, но сама только лишь кивнула, вылезла из салона автомобиля и пошла следом за парнем к стеклянным дверям магазина с чудной фиолетово-чёрной вывеской Мир Муз, сеть музыкальных инструментов. Марта, много раз здесь уже бывавшая, не смогла не остановиться на пару секунд около уличной витрины за которой располагались в окружении декоративных дисков, каких-то вырезок из журналов и украшений, связанных с музыкальной тематикой, стильный серебристый синтезатор, несколько разных чудесных гитар, важный блестящий саксофон, губная гармошка, а также какие-то загадочные технические прибамбасы для звукорежиссёров и профессиональных музыкантов. Александру увидев реакцию девушки, не смог не улыбнуться. Только сделала она это почти незаметно. Мартак, как ребёнок, таращилась на всё это богатство с восхищением. Пошли девочка-скрипачка. Небрежно тронул Александр длинноволосую девушку за локоть, и она сердито взглянула на него. Вот и сестра твоя. Надо же, из-за пробки мы позже приехали. Около самого входа ведущего в магазин действительно стояла Ника, горло которой было замотано лёгким длинным шарфом небесно-лазурного цвета очень подходящим по тону к её нарядным голубым полусапожкам. Она помахала кузине рукой и кивнула Саше, который неожиданно подумал, что неплохо было бы снять с неё этот шарф в паутинку, да и всю остальную одежду тоже. Можно оставить лишь обувь. «Ну вы и изжайте», — весело сказала Ника, обменявшись приветствиями с Мартой и уже по привычке позволив Саше себя обнять. Себе она тоже кое-что разрешила, приобняла в ответ, и легонько коснулась губами его щеки, от которой едва заметно пахло приятным горьковато-прохладным лосьоном после бритья. У Никиты был подобный аромат, поэтому девушке казалось, что если она закроет глаза, то сможет представить на месте Александра Ника. Правда, где-то в глубине души до сих пор жило чувство, что таким образом Кларского она предает. Но Ника, как могла, глушила это неприятное ощущение. Честное слово, умереть, что ли, ей из-за своей детской, глупой и неудачной любви к человеку, с которым она больше не увидится. А Саша удовлетворённо улыбнулся, понимая, что медленно приручает бывшую подругу к себе, прежде всего, к новому себе. Кстати, выходило это у него действительно неплохо. Наверное, если бы он резко перестал выказывать Карловой свою симпатию, она бы не только удивилась, но и расстроилась бы. Мы слишком быстро привыкаем ко всему хорошему. «Дома всё в порядке?» — спросил Александр. Девушка утвердительно кивнула головой и ответила, что и предки, и соседи приехали быстро, и проблема вроде бы как устранена без особых последствий для их квартиры. «Ну что, вперёд?» — спросила Ника, и, щёлкнув молчащую сестру за нос, цапнула её за руку и потащила к стеклянной двери магазина. «Мартик, выбирай самое дорогое». Наш принц расплатится, он ведь богатенький, да? обернулась она к Саше. Да, невозмутимо проронил тот и следом за девушками зашёл в обитель музыкальных инструментов и аксессуаров к ним. Почти тут же зазвонил его телефон, и молодой человек долгое время разговаривал по нему, кажется, с представителем одного из своих деловых партнёров. Нико до сих пор смутно представляла, чем занимается Александр Кажется, его предпринимательская деятельность была связана с компьютерными клубами, то есть с интернет-кафе. А ещё он был генеральным директором организации, предоставляющей интернет-услуги. А здесь здорово. Осматривалась вокруг Ника. Магазин оказался светлым, просторным, оживлённым приятной мелодией. Один из потенциальных покупателей, сидя неподалёку от входа за клавишным синтезатором Yamaha, украшенным цифровым экраном с непонятными надписями, самозабвенно тестировал инструмент. Выходило у него это весьма недурственно. Девушки, посмотрев на музыканта и поумилявшись его миленькому внешнему виду, медленно пошли дальше. Если Марта уже не раз бывала здесь, то Ника ощутилась в мире муз впервые, а потом усиленно глазела по сторонам, так ей было любопытно. Наверху, под потолком, к специальным перекладинам было подвешено осветительное оборудование. На нежно-лавандовых стенах висели стройные ряды акустических, электрических и бас-гитар, таких разных, но одинаково притягивающих взгляды. Так что даже Нике захотелось подойти к ним и провести пальцами по прохладному корпусу одной из них, коснуться рукой грифа другой, попробовать извлечь из струн третий хотя бы тихий звук. Чуть ниже гитар располагались синтезаторы, коих было тоже великое множество. Неподалёку виднелись чёрные стеллажи со звуковым оборудованием: звукоусиливающей аппаратурой, акустическими системами, сабвуферами, ещё чуть дальше со студийным оборудованием. В той же стороне выставлены были микшерные пульты и диджейское оборудование. В той же стороне выставлены были микшерные пульты и диджейское оборудование. Напротив всего этого музыкального богатства, которое, как заметила Ника, было зачастую очень недешёвым, находились отделы с ударными и духовыми, а также со струнными инструментами. И именно к этому небольшому отделу со скрипками, виолончелями и альтами направлялась почти счастливая марта. Скрипки, как и гитары, висели на стене, а под ними находились полки с чехлами и футлярами, струнами и смычками, подбородниками и мостиками, предназначенными для удобства скрипача. Если гитары изумляли глаза покупателей самыми разными цветами корпусов, то скрипки радовали классическими древесными оттенками, от светло-медового до темно-красного. Ники они казались забавными игрушками, а вот ее сестра эти музыкальные инструменты воспринимала явно по-другому. Так трепетно, скажем, как сама Ника по литру. Слушай, а твой Саша, он правда хочет купить скрипку? Шопотом спросила Марта, жадно глядя на стену. Она до сих пор чувствовала неловкость из-за всего этого. Он не мой, но хочет. А когда Саша чего-то хочет, то Тут развеселившаяся Ника развела руками. Сама понимаешь, добивается. То есть, хмыкнула длинноволосая девушка, однажды он вынудит тебя родить ему наследничка. Чего? Мигом рассердилась Ника. Ты кукушка, следи-ка за язычком. Марта, которая знала, чем достать сеструню, не сдержалась и игриво приподняв подбородок, аккуратно показала ей язык. Ника сузила глаза и ударила ладонью по сжатому кулачку, говоря нахальной кузине, что мол она ей ещё покажет. Марта в ответ картинно закатила глаза. Добрый день. Чем могу помочь девушке? Раздался приятный мужской звучный баритон позади сестёр. И они одновременно обернулись на продавца, перестав жестикулировать и нацепив на лицо улыбочки примерных девочек. В магазине им позориться всё-таки не хотелось. Продавец-консультант, молодой человек в чёрной футболке с большим фиолетовым логотипом магазина на спине и с белым бейджиком на груди, в котором говорилось, что его зовут Стас, глядел на девушек дружелюбно, но не подхалимски, как часто это бывает у представителей обслуживающего персонала. Марти, парень с русыми какого-то пшеничного насыщенного оттенка волосами и голубыми глазами, сразу понравился. А вот Ника улыбаться перестала и поджала губы. К её огромному изумлению, быстро сменившемуся обидчивым недовольством, продавцом оказался никто иной, как её старый знакомый из клуба, который ей так и не перезвонил. "Я думала, ты тату-мастер. А ты ещё и консультант в магазине музыкальных товаров?" сказала Ника насмешливо окаризна. Девушка и она всё-таки была злопамятной и не терпела к себе небрежного обращения. Она не любила, когда кидались обещаниями. Ник воту ехал, но не обещал ей, что вернётся и подарит весь мир. Эта мысль ещё больше подзадорила Нику. Марта удивлённо посмотрела на сестру, не понимая, в чём дело, и почему глаза той нехорошо сузились, но промолчала. «У меня две работы», — отстранённо произнёс Стас, который и сам не ожидал встретить в Мирмузе хорошенькую, но лгущую без стыда и совести девицу, за которой следят прихвостни её мужа-уголовника. Стас не просто так подошёл к этим светловолосым девушкам с похожими личиками и фигурками. Хотя в его ведении был другой отдел, он решил обслужить их после того, как через одно из окон случайно увидел Нику, которую обнимал черноволосый товарищ и которая осторожно поцеловала его в щёку. Ве, видимо, один из её многочисленных дружков, которых она постоянно ищет для развлечений, пока её благоверный на зоне. Очередной дурак, попавшийся на удочку из сказочки вероломной Ники Владимировны о том, что она одна и в своём одиночестве несчастна. Дурак, видимо, был ровесником Стаса или даже чуть постарше, но они с ним отличались, как небо и земля. Стас тяготел к более неформальному стилю, пропитанному духом свободы, А этот аккуратный тип в костюме, распахнутом пальто с отлажным воротником-стойкой и с лицом, кажущимся самодовольно жёстким, к деловому, в котором тот самый пресловутый дух свободы заменился на аромат дорогой свежести от Kenzo или Paco Rabanne. Черноволосы и не слишком понравился Стасу даже на расстоянии. Уровень уверенности в его глазах зашкаливал, и в жестах, походке, умении держать спину это тоже чувствовалось трудоголик. Всё тем же тоном говорила Ника. Наверное, поэтому. А он знает, что у тебя есть муж, перебив её прямо спросил Стас и кивнул на беседующего по телефону Александра. Марта хмыкнула в кулак, явно посчитав продавца немножко странноватым, а Ника, которая собиралась извитянным тоном поинтересоваться, почему некоторые мужчины дают обещания, но не сдерживают их, и считаются ли они в таком случае настоящими мужчинами, В неподдельном изумлении подняла брови. Кто? Муж? Чей муж? Мой? Ну не мой же, твой? Вернее, ваш, Ника Владимировна. Рихнулся. Какой ещё муж? Искренне оскорбилась Ника. И откуда ты моё отчество знаешь? Да так сообщили люди, те самые от вашего супруга. Простите. Словно опомнился Стас и твёрдо посмотрел на Нику. Что бы вы хотели в нашем магазине? Я вижу, вы заинтересовались скрипки. Эй, возмутилась Карлова. Ты что, травку куришь? Что ты несёшь? Какой супруг? Видимо, законный. Хорошо, что он мне не позвонил, пронеслось в голове у девушки. По-моему, он слегка сумасшедший. Зачем мне в окружении такие? Или он пытается отмазаться, что не перезвонила, поэтому наезжает со всякими странностями. У меня даже незаконного нет, ответила девушка, скривив губы. Вообще никакого. И даже жены, если твой следующий вопрос будет про неё. Да? Не как не мог забыть Стас, наглого, чудаковатого, вертлявого субъекта в дорогом сером пиджаке и его качков из хэтчбека. Этот молодой человек был достаточно воспитанным, добродушным, понимающим, умеющим принимать в людях всяческие недостатки. Но единственное, что простить не мог, так это измену и ложь. Особенно столь наглую. Даже если лживые слова вырывались из столь соблазнительных губ, очаровательной, как ему казалось, в клубе девушки. «Представь себе, да. Так отчество-то ты моё откуда знаешь? Я тебе его не называла». «Сказал же, люди твоего... вашего Ника Владимировна мужа сообщили. Попросили вас не беспокоить более». Вот придурок. Не выдержала девушка. Сказала же я тебе, нет у меня никакого мужа. Без оскорблений спокойно попросил Стас. В чём дело? раздался голос Саши позади спины Ники. Стас Искосов взглянул на него, потом, взяв себя в руки, улыбнулся неестественной широкой улыбкой, которая следовала одаривать покупателей, и произнёс хорошо поставленным благожелательным голосом ту же фразу, что минуту назад слышала и Ника. Добрый день. Чем могу вам помочь? Всё нормально? С хорошо замаскированной угрозой спросил Александр у Никит, даже не взглянув на Стаса. Да, ответила она, не желая вдаваться в подробности. Всё отлично. Просто продавец немного некомпетентен. С приветом, я бы сказала, прошептала Марта, которую разбирал смех. Наверное, если бы рядом не было Саши, Она бы испугалась причудливого поведения этого странного симпатичного работника магазина с приятным голосом, но с завихрениями в голове. Но он стоял рядом, а потому юная скрипачка точно знала, что ничего плохого не произойдет. Стас, внешне спокойный, но внутри кипящий от негодования из-за столь нахальной лжи, Отошёл от девушек, и вместо него тут же, как по мановению волшебной палочки, появился другой консультант в такой же чёрной с фиолетовым логотипом футболке. Он стал что-то рассказывать длинноволосой, похожей на Нику девушке, которая, видимо, серьёзно занималась музыкой. Стас понял это по покраснению на её шее слева, которое незнакомому человеку могло напомнить не что иное, как засос от поцелуя но которая на самом деле возникла от зажимания скрипки между плечом и подбородком скрипача. Да и пальцы рук у девушки были длинными, тонкими, нервными, так называемыми музыкальными. А как уж горели её глаза при виде крохотного царства скрипок. Стас, сам занимающийся музыкой, умел отличать заурядных покупателей от тех, кто по-настоящему был предан миру звуков, живя одновременно в двух измерениях. В реальном под названием планета Земля или здесь и сейчас, и в особенном колдовском, невидимом взору других людей, едином для всех тех, кто живёт своим творчеством и одновременно индивидуальном для каждого из них. Жаль, что скрипачка связалась с такой как это Ника, так и не признавшаяся перед ним Стасом в своём замужестве. И ещё бы она призналась. Вдруг очередная жертва услышит Вон, кстати, она, вернее, он стоит неподалёку, около отдела с народными инструментами, около стены и опять разговаривает по мобильному, отдавая какие-то чёткие указания своему невидимому собеседнику. Не подозревает, что связался не с той дамочкой. Чистой из мужской солидарности, граничащей с желанием утихомирить наглую Нику, Стас решил предупредить черноволосого парня о том, кто на самом деле его подружка, пока это не сделали те типы из хэтчбека. Тот как раз в это время отошёл от девушек. Не доверяй ей, тихо сказал Стас Саше, проходя мимо и показывая взглядом голубых глаз на Нику. Теперь пришла очередь удивляться Александру. Он сначала в некотором недоумении уставился на парня в фирменной футболке Мирмуза, после нахмурился, смерил его критическим взглядом, бросил в трубку, явно перебив собеседника: "Я перезвоню позже", и только тогда ответил: "Что ты имеешь в виду?" У этой девушки Ники уже есть муж, так что тебе лучше подумать, нужны ли тебе отношения с ней, сказал негромко Стас, переставляя товары на одной из полок и поправляя ценники. Муж? Да ты что? явно веселясь спросил Александр. Он-то точно знал, что его у Ники нет и быть не может, и проследит за этим. Представь себе, да, подтвердил молодой человек с русыми волосами. Говорят, на зоне сидит. Зато его дружки твою нику по суд. Александр не будь дураком, быстро догадался, что Стас тот самый недоумок, с которым его Ника познакомилась в клубе. И он, не тратя время на раздумья, как же так всё обернулось, что за судьба надо мной давлеет, посмотрел в лицо продавца-консультанта и сказал с совершенно серьёзным, даже каменным лицом, хотя Александра душил смех, что с ним в принципе бывало редко: "Ника моя супруга, чего чего твоя я явно не ожидал такого ответа Стас моя но так как она девочка всбальмашная кто постоянно несёт ерунду и делает странные вещи и да у неё здесь немного не в порядке тут Саша со вздохом коснулся виска пальцем глаза Стаса полезли на лоб в смысле в прямом моя жена не здорова Иногда делает то, что делать ей нельзя, и говорит о том, чего на самом деле нет. Например, забывает, что замужем и знакомится с другими мужчинами. Поэтому за ней присматривают мои друзья. Стас явно был ошеломлён такой информацией. Так ты ж сидеть должен. Вышел. Она действительно твоя жена? Да, а что тут удивительного? Мы не афишируем этот факт. Но это не значит, друг мой, что ты можешь на неё засматриваться. Александр положил руку на плечо парню и с некоторой угрозой в голосе сказал: "Ещё раз. Она моя. Ты обходишь её стороной и даже не смотришь. Уразумел?" Стас сбросил с плеча его руку, мрачно ухмыльнулся и ответил с некоторым вызовом, глядя Александру прямо в лицо, и для этого чуть подняв подбородок, он был немного ниже его. Такие, как она, мне не нужны. Я предпочитаю других девушек, более верных, что ли?» Саша усмехнулся. «Молодец, предпочитай. Подальше от моей жены предпочитай, понял? Все, покедова, мальчик, иди работай». «Кто из нас мальчик?» – ощетинился вдруг Стас. Над ним зависло полупрозрачное грозовое облако, притянутое пока что резинкой для волос, а потому и бездейственное и не пускающее стрелы молний. И будь тише, с ленцой в голосе продолжал Александр. Иначе в следующий раз с тобой не просто поговорят, тебя будут учить жизни. Долго. Тут он взглянул на бейдж с именем Стасик. Очень долго, чтобы ты на всю жизнь запомнил урок. И тогда ты будешь лежать в больничке, а не работать в своём чудесном магазинчике. И он, развернувшись, ушёл. Вновь занявшись своим мобильником, И встал неподалёку от Ники и Марты, которая увлечённо рассматривала очередную скрипку, поданную ей продавцом, собираясь что-нибудь сыграть на ней, дабы проверить звучание. "Киззёл", с презрением в голосе сказал Злой Стас и про себя пожелал Александру счастливого пути в тихий смиренный уголок ада, находящийся где-нибудь под хвостом его владельца. Он чувствовал, что муженёк Ники явно ощущает себя альфа-самцом, рождённым быть предводителем стаи. Или если это не получится, бунтарём одиночкой. Наверное, поэтому на него работают те кочки из хэтчбека, а сам он сидел и, видимо, недавно вышел раз уже сопровождает свою ненаглядную. Стас никогда не понимал девушек, выбирающих тип мужчин, которому принадлежал черноволосый урод с самоуверенными и жёсткими зелёными глазами. Они глупые создания, наделяют их несуществующими качествами и принимают опасности, исходящую от подобных людей. За умение защитить, грубость за мужественность, а их стремление лидировать во всём за заботу. Они ведутся на их силу, дерзость, самовлюблённость и умение добиваться своего, но не понимают, что по большей части они лишь игрушки. Подобным типам, как правило, наплевать на всю эту томную романтическую чепуху и любовь до гроба. И по обыкновению, та единственная, ради которой они готовы свернуть горы, Это кредитка, желательно элитарная безлимитная Visa Infinite. Хотя, конечно, Visa Platinum тоже им подойдёт. Да и Visa Gold обрадует их безмерно. Бывают исключения из правил, это точно, но вот в глазах Ники Стас никакой любви к Александру не видел. А почему он за неё так печатся? Всё просто. В этом виноваты собственнические чувства. Да и не охота такому крутому мэну ходить с рогами на голове. Стас потёр лицо руками. Ситуация ему не нравилась, и этот человек ему не нравился. Хотя редко кто вызывал у парня такую антипатию, пусть и нельзя сказать, что он сам понравился Саше, неприязнь была взаимной. Такой какая может быть между немецким юношей-аристократом конца XVIII века, перечитавшим труды Шиллера и Гёте, поверившим в сказки Гёфмана и братьев Гримм и проникнувшегося стихами Шиллера и Байрона, Егойном столетия XIX со складом мышления, как у небезызвестного князя Андрея Балконского, с хитростью былинного витязя Вольги и при этом всем почитающего царя Давида как образчика властвования над своим государством. Стас, больше не глядя на Александра, к которому испытывал большую неприязнь, пошёл к своему отделу. Оба молодых человека удалились в разные стороны, и карие, мендолевидные, азарные глаза, скрывающиеся за толстой ярко-розовой оправой очков без диоптрий, просверлили взглядом сначала спину одного, а потом и другого. Их обладатель, скрывающийся за стеллажами с чехлами для музыкальных инструментов и какими-то прибамбасами к ним, расслышал не всё, далеко не всё. К тому же, он подоспел не к самому началу разговора, а к концу и не совсем точно интерпретировал услышанное. Хипстер Крис, а это был именно он, не понял, о ком разговаривают Стас и Саша, и поэтому сделал для себя неправильные выводы, которые заключались в том, что Марта Карлова не девушка, не подруга, не невеста, а жена этого сурового типа в деловом костюме. И они этот факт вроде бы как скрывают от других. Ну ни фига себе, подумал про себя парень, пробираясь к выходу. И Юлька вообще в восторге, блин, будет. Именно по её большой и категоричной просьбе Крис следил в магазине за подозрительным брюнетом, дружком её Марты. Сама Крестова по стереглась это делать, боясь, что скрипачка увидит её, а потому вместе с Лёшей, столь любезно предоставившим машину, находилась в другой части магазина. Здравствуйте, подсказать вам что-нибудь? Раздался около уха Криса женский звонкий голос. Парень, испугавшись громкого звука, резко развернулся и увидел хорошенькую девушку-консультанта. "Ага, была лайку ищу", брякнул он по своей дурости. "Тогда вам сюда", вежливо сказали ему. "Народные инструменты представлены у нас в широком ассортименте". "Я перепутал, гусли я ищу", поспешил сказать парень и вновь пожалел. Теперь ему возжелали показать и гусли. А ложек у вас нет деревянных? Есть, позади вас. Кленовые, с бубенцами, молниеносно отреагировала продавщица, хищно глядя на медово-волосого парня в очках. Минут через десять Крис с трудом отвязался от навязчивой и болтливой продавщицы, которая желала, видимо, поведать ему обо всех музыкальных инструментах своего отдела, заспешил к выходу, чтобы не столкнуться с объектом своей слежки, Мартой. Так, как оказалось, давно уже присмотрела здесь себе пару скрипок, а потом выбрала покупку довольно быстро, не успев как следует помочь сестру. К тому же, девушке было неловко долго задерживать своего щедрого благодетеля, который даже не взглянул на цену скрипки и рассчитался пластиковой карточкой. Ах, да, ещё он сказал: "Хороший выбор, сестрёнка". И благосклонно кивнул Марте, глядя ей в глаза, как взрослый дядя в глаза своей племяннице, что вновь заставило девушку нервничать. Правда, радость от приобретения новой скрипки перебила это чувство. Теперь кузины шагали к выходу из Мирмуза. Младшая Карлова бережно несла покупку, глядя прямо перед собой в какие-то свои, видимо, особенные миры, и иногда едва заметно чему-то улыбалась. Старшая же шла с крестиф руки на груди и изредка недобро косилась по сторонам, не желая вновь увидеть сумасшедшего Стаса, слегка подпортившего ей настроение своим мозговыносящим бредом. Александр, которого опять атаковали междугородними звонками, вновь, как стражник, ступал следом за кузинами, следя за тем, чтобы ни додумак продавец не смел больше приблизиться к Нике. Он знал, что своенная и свободолюбивая Карлова может разозлиться на его поведение, а этого допустить никак нельзя, ведь их отношения только-только стабилизировались. Молодой человек старался не спугнуть мнительную птичку, живущую в комнате личной фарфоровой куклы Ники. Неподалёку от выхода из Мирмуза в наив были слышны переливы электронной музыки. Кто-то из покупателей опять проводил своеобразные испытания на пригодность всё того же синтезатора Yamaha, играя в своей оригинальной интерпретации очень известную классическую мелодию. И если первого исполнителя можно было назвать отличным, то второго восхитительным. Около входа, где собственно синтезатор находился, собралось достаточно народа. Люди полукругом обступили неизвестного музыканта, и с восхищением внимали его чудесной игре. Кто-то из персонала не растерялся и быстренько подключил электронный инструмент к рядом стоящему усилителю. «Слышишь? Шекспировская соната или соната номер 17 Бетховена, третья часть?» Негромко вслушиваясь в красивую, возвышенную, но какую-то горькую, щемящую сердце мелодию, сказала Ники Марта, не замечая, как крепче сжимает футляр со своей новенькой хорошенькой скрипкой. Её старшая сестра лишь кивнула в ответ. Название одного из величайших сонетов гениального композитора ей ни о чём не говорило. Но вот мелодия показалась знакомой и как-то сразу понравилась, нет, даже заворожила. "Такая интересная аранжировка", удивлённо произнесла Марта, которая, в общем-то, не очень любила, когда классические произведения исполнялись в современной электронной обработке, а синтезатором и электронным пианино предпочитала фортепиано но тот, кто играл сейчас, кажется, тонко чувствовал каждую ноту в сонате с речитативом, это было ещё одно её неофициальное название, а потому исполнял её чувственно, драматично и качественно. Правда, не без нотки небрежности, которая придавала его музыке некую изюминку. И эта небрежность заключалась в том, что неизвестный музыкант словно просто развлекался, наигрывая первое пришедшее в голову произведение, Забыв, какое оно на самом деле сложное технически и психологически для других. Звуки точно обиженные тонкие стрелы, обожжённые страстным огнём солнцем, и знающие, куда точно попасть, чтобы задеть потаённые струны человеческой души, взмыли вверх, ударились о потолок, пробили его в мгновение, ока оказались в небе, проделав дырки в облаках. А после так же стремительно вернулись, чтобы зависнув над слушателями, метко войти острыми наконечниками им в душу. Здорово, да? Бетховен написал её, когда стал очень плохо слышать, с долей благоговения перед великим композитором сказала Марта. Подумав мимолётом, что если бы этот невидимый исполнитель играл сонату номер 17 на отлично настроенном фортепиано вместе с отличной акустикой перед этим отрепетируя, то наверняка бы смог сорвать не только аплодисменты зала, но и многозначно удивлённые кивки профессоров консерватории, которые, надо сказать, не часто позволяли себе открытую похвальбу. Потом он оглох полностью, но продолжал писать великие вещи. Ничего себе, он и правда невероятный, поразилась Ника. Саша тоже это услышал и внимательно посмотрел на длинноволосую девушку, как будто бы проверяя, а не лжёт ли она. Способен ли глухой человек написать музыку, которая будет цениться выше, чем многие сокровища спустя 300 лет после смерти её создателя? В это время соната номер 17 плавно переросла в еще одну хорошо знакомую многим по фильму о мели мелодию, написанную композитором Яном Тирсоном. Трогательные звуки, облетев каждого, кто внимал им, плавно влетели в сердца и нежно обвили их розовой шелковой лентой с темно-шоколадными узорами по краю. Марта, счастливая, с нисходящей с лица улыбкой, со вкусом втянула в себя воздух так, как будто бы в нём витал лёгкий непринуждённый, но стойкий аромат музыки, и она способна была почувствовать его. Оказавшись неподалёку от выхода из толпы, Марта наконец смогла разглядеть музыканта. К её недоверию и даже какой-то обиде им оказалась ненавистная Юлия Крестова. Девушка, склонив голову с красной короткой стрижкой, самозабвенно исполняла на синтезаторе уже третью мелодию лёгкую и изящную, похожую на игру золотого ветра с южными тёплыми волнами и нежно-жёлтым песком, в котором так приятно греть уставшие от долгой ходьбы по пляжу или холодные после купания ноги. Электронное звучание совершенно не портило мелодию и придавало своеобразный шарм. И казалось, что каждый раз, когда пальцы Юли касаются синтезатора, вверх взмывает золотой песок, превращаясь в воздухе в бабочек. Пальцы обеих рук Юли умело и быстро бегали по клавишам, изредка касались многочисленных регуляторов и кнопок, крутили какие-то колёсики, на секунду зависали в воздухе и вновь опускались на синтезатор так же осторожно, как порхающая с цветка на цветок бабочки. Но главное, она играла от души, талантливо, ладно, и людям вокруг это очень и очень нравилось. Ники было странно видеть, как всего лишь какие-то взмахи рук и их лёгкие прикосновения к клавиатуре синтезатора создают такие восхитительные звуки. Марта, по её мнению, тоже делала нечто подобное со своей скрипкой, вытворяла какие-то чудеса и чудеса. Вот же, выругалась Карлова младшая, глядя на увлечённо играющую Крестову. Она и не думала застать её тут в магазине. Ты чего, Мартик? Это она жаловалась девушка. Даже видеть её не могу. Словно слыша её слова, Крестова подняла голову, и их взгляды встретились. Марта сразу же демонстративно отвернулась, а Юля поняла, что заигралась на синтезаторе, потеряла счёт времени и совершила ошибку. Хотя, с другой стороны, что такого, что она, музыкант, приехала в этот магазин? Марта, кстати, действительно ничего не заподозрила, только рассердилась. «Кого не можешь видеть?» «А, -а, -а она!» — узнала Юлю Ника и с некоторым сочувствием тронула сестру за руку. Она знала, что то и действительно было неприятно. «Тогда, может, пойдём? Я же знаю, как она тебя раздражает». «Пойдём». И прежде чем Юля стала играть следующую четвёртую вещь, аранжировку на известную песню рок-группы Red Lords, столь кстати любимую Мартой, кузины покинули магазин. Вслед им понеслись теперь уже не золотые, а металлические бабочки с крыльями, на которых явственно просматривались шипы протеста и свободы духа. Саша, которому порядком надоело торчать в магазине, повеселел. Уже спустя пару минут он вез сестренку Марту домой, а еще через полчаса гулял по набережной с Никой, которой вдруг захотелось подышать свежим воздухом. Там, под покровом нежного шума, быстро бегущих к далекому морю холодных вод реки, Александр совершил ещё одну маленькую победу. Взял лицо светловолосой девушки в свои ладони и поцеловал, не получив при этом по лицу и добившись от неё ответной реакции, надо сказать, очень приятной.